Глава одиннадцатая «Тебя послушать, так выходит, что у моего родимого пятна есть свое мнение, когда и перед кем себя проявлять?» Не удержалась я от шпильки. И к моей радости, а может и огорчению, на этот раз мне все-таки удалось увидеть его в измененном состоянии. Действительно, оно переливалось разными цветами, как... Голографический дождик серебристого цвета, которым украшают на Новый год елки. Да, чудные дела твои, господи. И чем я заслужила такое? И главное, какие из-за этого последствия будут? В том, что они обязательно будут, уверена на все сто. Даже к гадалке ходить не нужно. Страшно предположить, что меня ожидает дальше. Надеюсь. Изменения на моем теле закончатся этим незначительным проявлением. А если будут более глобальные изменения во внешности? Например, уши, как у эльфа, вырастут. Это ж вообще серьезное преображение. Не приведи, Господи, такого развития событий. Мне без того сегодняшних потрясений достаточно. Не говоря о том, что меня в скором времени ждут новые. Ага шифруется от подозрительных личностей нервно рассмеялась подруга прервав мои тревожные мысли о грядущем но все таки я бы не рассчитывала на наличие сознания у твоего родимого пятна и посему я специальный крем достала чтобы скрыть его от посторонних глаз крем удивилась я затем до меня дошло новоявленная проидоха заранее знала Что может случиться такое? Верунь! Ты ничего мне не хочешь рассказать? Мой допрос прервал приезд бригады скорой помощи. Подруга обрадовалась, что допрос с пристрастием откладывается, а возможно, вообще отменяется. Развела бурную деятельность. Данила положили на носилки. И, пока транспортировали до машины, Вера вешала лапшу на уши тоннами, доверчивым медикам. Тут ей можно сказать спасибо, ибо товарищи, увидев мое окровавленное лицо, кинулись ко мне, считая, что и я пострадавшая. Подруга и тут подсуетилась. Как оказалось, Вера у меня просто спец вводить в заблуждение других. Убедила врачей, что со мной все в порядке, и это нужно для расследования. Когда те поинтересовались для какого... Та сунула им мое удостоверение под нос, уверяя, что не имеем права раскрывать тайны следствия. Как ни удивительно, медики, может, и не поверили в эту историю, но настаивать на моей госпитализации не стали. Наверное, у них в голове крутилась мысль, а не вызвать ли сюда бригаду санитаров из психиатрической больницы? Воплотили они свои мысли или нет, и были ли у них подобные, История умалчивает, ибо подруга увела меня под белые ручки с поляны, предварительно запретив ехать вместе с врачами, мотивируя тем, что времени нет, и клятвенно пообещала, что за состоянием Даниила самолично проследит. Делать нечего, пришлось согласиться. Кто знает, какую кару придумает баба Дуся за опоздание. Стоило приехать домой, я, стремглав, рванула в душ, Приняла его, быстро переоделась и высушила волосы, краситься не стала, так как считала, нет там тех, ради кого стоит марафет наводить. Пусть наслаждаются моей естественной красотой, а если кому-то она не по нраву, это уже его проблемы. Собравшись, я все же приступила к допросу. Вер, кались. Садясь в кресло в ее гостиной, задала ей вопрос и приготовилась услышать честный ответ мысленно даже согласилась с некой недосказанностью. «С самого начала? Или обойдемся более краткой версией, но по существу?» Открывая баночку крема, она подошла ко мне и, оголив плечо, начала втирать его мне в кожу. «Опустим слова кайся по существу», — дала разрешение на краткий вариант. «Извини, подруга, но каяться мне не в чем, так что кратко обрисую ситуацию» начала она. «Валяй». «О том, что ты отправишься в другой мир, мне стало известно вчера вечером. Но вот кто тебя туда отправит, нет. Не говоря о том, что командировочный тебе выпишет баба Дуся, прибегая к угрозам, а точнее к шантажу. Вот же злыдни лицемерные», возмутилась подруга, вспомнив поведение вещуньи. «Допустим, этого ты не знала», «Тогда ответь, где ты блудила все это время?» «Слово «блудила» как раз относится к тебе, а я за кремом отправилась. Меня предупредили, что о твоем пятне никто не должен знать, иначе тебе из того мира не вырваться. Вот я и отправилась навстречу к одному человеку за ним». «Твою ж дивизию! А вдруг дракон-неандерталец из того же мира, куда я направляюсь, он же видел его?» Меня словно током прошибло от осознания того, что с этим типом еще раз смогу пересечься. «Дракон действительно был?» — удивилась подруга. «Ага, был». Не стала отрицать очевидного. «Характер просто ангельский. До сих пор как вспомню, так во мне кровожадность просыпается». «Ничего себе! Это ж надо, как тебе свезло!» Настоящего дракона воочию увидела. Восхитилась подруга. Какой свезло! Да я там чуть умом не тронулась. Привычный мир рухнул. Дракон хамелеоном оказался. Да и Даньку чуть не потеряла. Ах да, чуть не забыла. Еще неизвестно, куда встряла. Озвучил ей весь список неприятностей на сей момент ибо сейчас отправимся к Бабе Дусе. Уверена, он увеличится ощутимо. Слушай. «А как ты там вообще оказалась?» – удивленно спросила подруга. «Верунь, ты же сама меня туда отправила!» Уже я удивилась ее вопросу. «Я тебя вообще-то в другое место отправляла!» – ошарашила меня ответом. Увидев на моем лице растерянность, Вера села напротив меня на диван, посмотрела на часы и выдала Так, время еще есть, так что коротко, по-главному, пробегись. «Точно успеваем», — решила уточнить у подруги. «Если минут в пятнадцать ложишься, то да». Тут я переплюнула Верку по скорости передачи информации, так как уложилась в десять минут и еще 20 секунд, которые я потратила на лесные эпитеты дракону и бабе Дуси. «Точно в гостях у сказки». Согласилась она со мной в определении ситуации. «Угу. Чем дальше, тем страшнее». Поделилась с ней своими переживаниями. «Да ладно, зато конец счастливый будет», — решила отшутиться она. «Мне бы твой оптимизм», — ответила ей, ибо не разделяла его. «Русь, с каких ты пор стала пессимистом?» — неумнималась подруга. «Вот с этих пор и стала...» Ты хоть представляешь, что мне сегодня пришлось пережить? Да я вообще удивляюсь, что я умом не тронулась. Продолжала ныть, что, кстати, не свойственно мне. Русь, ты это прекрати, киснуть. Тебе это не к лицу, призвала она меня к порядку. Действительно, хватит обо мне. Теперь твоя очередь колоться. С чего ты взяла, что зверь жив? Вспомнила я, какими аргументами она меня к жизни возвращала. «Знаю, потому что мне поведали. Есть только один способ победить зверя. Договориться с повелителем драконов. Только он может его найти и обезвредить», обрадовала меня подруга очередным заданием. «С повелителем драконов?» переспросила я, ибо не могла поверить в такую пакость от судьбы. Да. «По крайней мере, мне так сказали», — ответила подруга, чем подтвердил мое подозрение. «Да, видать, я у судьбы явно на нехорошем счету». «Чудненько. И, конечно, ты не можешь сказать, кто твоя очередная вещунья». «Точно не могу». Верка укрепила во мне уверенность, что снюхалась с очередной предсказательницей проблем — Как о хорошем, так ничего не говорят, а как гиблое дело, все уши прожужжат. Главное, это предпочитает оставаться инкогнито. Надеюсь, твой новый источник информации не окажется таким же шантажистом, подымаясь с кресла, ответила ей. Я тоже на это надеюсь, согласилась подруга. Твоя тоже меня, конечно, напрягает, но выбора пока у меня нет. И еще Верунь. Как же я буду знать, в каком состоянии Даниил? «Об этом я тоже позаботилась», — подскочила подруга с дивана и рванула в коридор. «Вера, я уже начинаю переживать, что ты еще придумала?» — обреченно спросила свою суетливую подругу, садясь обратно в кресло. Она же вышла из коридора с каким-то шаром на подставке. Еще, к моему удивлению, в ее руке была закрытая пробирка в которой, по внешним признакам, была кровь. «Верунь, не подскажешь, а это еще для чего? И чьи это анализы?» Не удержалась я от вопроса. «Нет, меня, конечно, сложно удивить, но анализы — это уже перебор». «Ты что? Какие анализы? Это тебе для связи нужно?» «И, кстати, кровь моя», — внесла она уточнение и тут же начала меня инструктировать, как с этой штуковиной кровожадной обращаться. В общем, так, все до банальности просто. Капаешь кровью на шар и, опа, видишь, чем я занимаюсь на момент вызова. После этих слов подруга рассмеялась. И что тут смешного? Не поняла я, по какому поводу подруга веселилась. Да так, представила, какое было бы у тебя лицо, если бы ты мои постельные баталии с Вовчиком увидела. После ее слов меня слегка передернуло. И я, конечно, не британка, но кино с интимным уклоном как-то не мое. Еще в главной роли с подругой. «Не переведи, Господь, увидеть такое!» Высказала свое мнение и на автомате перекрестилась. «В общем, Верунь, ты как хочешь, но с интимом по времени!» Настойчиво попросила пощадить мою и так пострадавшую психику. «Ну ты и зверь, а вдруг судьба?» «Стала она в стойку. Вижу цель, мужчину хап-хап. И не важно, что бедолаги еще нет на горизонте. Главное, в ее голове мысль сформировалась, и это означало одно. Мужчины, спасайтесь кто может. А кто не успел, тот будет захвачен в любовный плен Верки. Главное, чтобы на этот раз трофей достойным оказался, а то второго Вовчика моя нервная система не сдюжит». «Вера, отставить стойку охотницы, ты что, забыла, как била себя в грудь, что больше на мужчин охотиться не будешь? И вообще, если мужчина твой, он как прилипнет, так и не отлипнет, и отсутствие интима вашим отношениям не повредит. А остальное — сплошной обман и разочарование. Тебе ли этого не знать?» Напомнил я ей о ее неудачах. «Вдруг это охладит пыл подруги?» «Действительно, из-за последних событий меня не в ту сторону потянуло», — согласилась она со мной. «И все же, если встречу свою судьбу, клювом щелкать не буду, но с интимом, так и быть, времени. И только я успокоилась, как моя дорогая подруга задала глупейший вопрос. «А как насчет тебя?» «Вер, ты сама поняла, что спросила?» Тебе, как никому, известно, что я все время без этого обходилась. Так что у меня с воздержанием проблем не возникнет. Да. А вдруг ты там мужчину своей мечты встретишь? Задала она очередной глупый вопрос. Если встречу, предложу ему и дальше оставаться в мечтах, я как-то не горю желанием лихорадку любви подцепить. На тебя насмотрелась и словно бабка отшептала. Призналась ей что тут и ее лепта есть в моем нежелании заводить отношения с мужчинами. «Не суди по моим неудачам. Вдруг к тебе Фортуна повернется лицом?» Продолжала она пропаганду любовных похождений. «Тебя послушать, так она сейчас ко мне другим местом повернулась», ответила я, а затем вспомнила о недавних событиях и пришла к выводу, что Фортуна действительно ко мне не лицом стоит. «Вообще-то я не о том хотела сказать, но воздержусь, сюрприз будет», с хитрецой во взгляде ответила мне интриганка. «Ты что, забыла? У меня Данька есть!» Решила прекратить этот бессмысленный разговор, мотивируя тем, что у меня вообще-то уже есть друг. «Почему не забыла? Но только один вопрос. Что ты к нему чувствуешь, подруга?» «Вспомни». Ведь до того, как он тебе подарил колечко, И я уверена, оно с сюрпризом, ты даже слышать о нем не хотела, как о мужчине, так? И еще, даже когда нам казалось, что он погиб, ты, дорогая, ни разу не сказала, что его любишь. Ты о чем? Не поняла ее ход мыслей. Что тут скажешь, когда дело касается вопроса о моих сердечных делах, я тупею основательно. Я о том что хоть и тяга у тебя есть, и любовь присутствует, но другого рода. Понимаешь? Ты не любишь его, так как подобает любить своего мужчину. Может, сегодня ты и убивалась от горя, но в большей степени, дорогая, ты убивалась из-за чувства долга и вины, а любви даже не заикалась. Так что подумай, не торопишься ли ты с Даниилом под венец? Возможно, ты и права, Последние изменения в моих чувствах к нему меня само удивили. Согласилась с ней, что между мной и Даниилом что-то странное происходит. Даже больше скажу, неправильное. И все же я обязана ему жизнью, а ходить в должниках не мое. Верну ему долг, а там разберусь, что к чему. И если только узнаю, что тут дело нечисто, я ему самолично хвоста накручу. Не посмотрю на его прошлые заслуги, ибо подавлять чужую волю — это сверхподлости. «Вот теперь я тебя узнаю», — обрадовалась моя подруга, что у меня еще остались крупицы здравого смысла. «Давай свою руку, я сейчас у тебя кровь взять должна, чтобы тоже видеть, как ты там. Запомни, заряд магии в этом шаре ограничен, так что не вызывай меня без особой необходимости». Вер, его можно там на подзарядку поставить? Нет, не получится. Зато я знаю, что у этого владыки есть такая же штуковина, и она не требует подпитки. Возможно, его шар стоит вместе пропитанным магией. Правда, есть одна проблемка. Туда посторонним ходу нет. Дала она мне надежду и тут же ее отобрала. Веруня, не подскажешь, откуда у тебя такие глубокие познания о другом мире?» «Русь, какие глубокие? Так поверхностные. А вот откуда?» «Не скажу. Обещала я, понимаешь?» Ушла она от ответа. «Ладно, шкатулка с секретами. Бери кровь». И поехали к шантажистке. Не стала ее пытать, ибо знала, это бесполезно. Та поняла, что допрос отменяется, быстро взяла у меня кровь, и мы отправились к бабе Дуси. По дороге подруга мне вновь напомнила, чтобы я никому о своем родимом пятне ничего не говорила. Можно подумать, что я сама не догадалась. Шантажистка, встретив нас, сразу перешла к делу. «В общем так, дорогуша, ты отправляешься в мир?» где правит владыка драконов Азерот. Жуткий хладнокровный ящер. Сразу видно ледяной. Так вот, предупреждаю, будь с ним осторожна. А может мне с ним вообще не пересекаться? Осторожно спросила ее, а сама мысленно Веруню поблагодарила. Если он такой опасный тип, то как с ним мне договориться? Та, видать, по моему взгляду поняла, о чем я думала. Послала ответный, который говорил, «Не дрейф, прорвешься». «Не получится, просто будь с ним осторожна. Уж больно скоро он на расправу. Словно сердца у этого гада нет. Он наказывает без сожаления, и никакие мольбы его не трогают. Твоя задача — найти девушку, у которой будет... Татуировка золотого цвета. И главное, она должна быть настоящая, так как многие проныры попытаются с помощью магии такие же сделать. Идиоты не понимают, что этого гада такими манипуляциями не проведешь. Но все равно это нам даст время на поиски. Главное успеть до него ее обнаружить. А то если он нас опередит, все пропало и девочку мы не сможем спасти. «Ей что-то угрожает?» Не удержалась я от вопроса. «Разумеется, угрожает, так что найди ее раньше его!» Сказав это, она сделала такое взволнованное лицо, что, не зная ее пристрастия к шантажу, я бы поверила в ее искреннюю озабоченность судьбой девушки. «А в чем таится угроза, Вы, конечно, не скажете. И почему золотого? Дракон, как я поняла, ледяной, значит, серебряный рисунок по логике должен быть. Логика, забавная ты. Он золотой дракон. Такого цвета бывают только владыки. Бывает и другой. Но это было один раз. И слава присветлой. Это долгая история, а времени сейчас на это нет. Скоро Верла придет за тобой. Что касается опасности, также времени на объяснение нет. Просто поверь, она в опасности. Верла? И это еще кто? Поинтересовалась я новым действующим лицом. Это моя должница, которая тебе поможет попасть во дворец в качестве своей преемницы, которая должна предотвращать разного рода неприятности, с участницами отбора. Сказать, что я была удивлена своей новой ролью, ничего не сказать. Не подскажете, каким образом? Решила уточнить, что от меня требуется. Как? Что? Спасать невест от козней друг друга, а иногда и лечить от отравлений. Да много чего. Сама понимаешь, женщины в борьбе за мужчину на многие ухищрения готовы. «Дуры, не понимают. Отбор — это ширма. Он напал на след своей избранницы и теперь с помощью артефакта попытается ее вычислить. Теперь понимаешь?» «Знаете, не понимаю, так как я не врач. Так что эта легенда обречена на провал. Решила сразу отказаться от этого плана. Это не проблема. Верла тебя за две недели подготовит, так что справишься». «Самое главное, будь осторожна с драконами. Они не такие, как ваши земные мужчины. Тем более, ты же сама успела понять это, встретившись сегодня с одним из них». Удивила она меня своей осведомленностью. «Не подскажете, откуда вы об этом узнали?» Задавая очередной вопрос, решила проверить, насколько она осведомлена о происходивших со мной событиях. Ну, я как бы не слепая. Видела результат работы дракона. «Кучку пепла», — пояснила она. А затем задала вопрос. «Как выглядел ящер?» «Как выглядел?» «Не могу описать». Видела пятно и вспышку. Глаза кровью залиты были. А вот мужчину могу. Высокий рост, крупное телосложение, глаза голубого цвета, блондин — Ну и самое главное, хам. Кратко описала этого типа в надежде, что наше вещунья меня успокоит, сказав, что такого не знает, и он не из того мира. Черт, Ревиса для полного счастья нам не хватало. Он тебя запомнил? Взволнованно спросила она меня. Не думаю, у меня лицо в крови было. А что? Уже я начала волноваться. Сущая мелочь, он... Правая рука владыки и не менее опасный тип. И поверь, если он тебя узнает, плакала наша легенда. После ее слов мое испорченное настроение опустилось ниже городской канализации, ибо хуже, я думала, быть не может. А ведь баба Дуси еще не знает о моем родимом пятне, и что этот ревис его узрел. «Что делать будем?» Спросила у нашей гениальной интриганки, ибо была уверена, это найдет выход. «Как что? Искать выход? Как сделать так, чтобы он тебя не узнал?» Ответив, она дала мне надежду, что я смогу избежать нежелательной встречи, ибо желание придушить этого хама у меня не угасло. Пока наша любительница интриг рванула в другую комнату, предположительно зачем-то, что могло нас спасти от провала, ко мне подошла Веруня. «Русь, я забыла тебе сказать, что когда на связь буду выходить, постарайся, чтобы никого рядом не было». Озираясь в сторону двери, где скрылась Дуся, чуть слышно попросила она меня. «Да, кстати, а как я узнаю, что ты на связь выходишь?» Тут я поняла, что она мне не все рассказала о Шаре. Так он мигать начнет. Вибрирующие звуки издавать вначале, А затем ты услышишь мой голос, капнешь своей крови, и мы с тобой сможем поговорить. Знаешь, я всегда считала, что такие вещи мысленно работают. А то, что ты мне дала, на вампира по замашкам похоже. Высказала свое мнение о средстве связи. Ну вообще-то ты права. Этот шар может и мысленно работать, но только с теми, у кого есть магия. А мы с тобой пустышки, так что... Придется обходиться этим варварским способом. Тут я с ней полностью согласилась. Способ действительно не ахти. Только мы закончили обсуждение, к нам вернулась вещунья с каким-то медальоном в руке. Нашла выход. Держи артефакт, меняющий личность. Протянула мне вещицу с довольным выражением лица, словно джекпот сорвала. Спасибо, поблагодарила искренне ее, так как при одной мысли, что этого хама вновь встречу, настроение еще ниже опускается. А что мне с ним делать? Попросила я проинструктировать меня. Как что, надеть его? удивилась она моему вопросу. Можно подумать, я с мистикой каждый день сталкиваюсь. Стоило мне его надеть, как я услышала сдавленный смех подруги. «Верунь, что не так? У меня нос вырос или уши?» Я, конечно, не сильно зациклена на своей внешности, но и в образе Квазимоты ходить никакого желания нет. А также лишнее внимание к моей персоне нашему делу будет мешать. «Все нормально у тебя с пропорциями, только ты стала какая-то забавная, что ли?» После ее слова «забавная» я стала глазами искать зеркало, чтобы узреть свой новый облик. Найдя искомое, я с опаской подошла к нему и приготовилась к шоку. Но, как оказалось, мои опасения были напрасны. В отражении на меня смотрела девушка. Не уродина, конечно, но и симпатичной назвать сложно. Еще небольшой шрам на щеке портил этот облик. И то не сильно. А так ничего. Волосы пшеничного цвета, небольшие карие глаза, носик. Вздернут кверху небольшие пухлые губы. «Вер, я тебя, конечно, люблю, но ты меня больше так не пугай, ладно?» Обратилась я к провокаторше, ведь знала, когда смеяться начала, что я испугаюсь результата преображения. «Ладно, не буду, но согласись же, ты сейчас выглядишь весьма необычно», продолжала веселиться она. «Нормально выгляжу». Самое то для дела. Можно смело ходить и вынюхивать, не боясь привлечь к себе ненужное внимание. Ну, если только с такой точки зрения смотреть, то не спорю, лучше варианта для отвода глаз не придумаешь. Внимательно смотря на меня, согласилась с доводами подруга. — А как я с вами свяжусь, Бабдуся, когда найду пропажу? — вспомнила я, что опустила немаловажную деталь. «Не переживай, я найду способ связи с тобой, так что не беспокойся об этом», отмахнулась она от моего вопроса. И только я решила уточнить, все же как... Раздался звук открывающегося портала, и оттуда величественно вышла высокая женщина на вид лет тридцати. «Далее, кто из этих девочек моя подопечная?» Обратилась она к нашей совсем не бабе Дусе, внимательно рассматривая нас. «Вот эта блондиночка!» показала на меня рукой наша затейница. «Ну что, пойдем, милая, а то портал долго открытым держать нельзя. Патруль Азерота может его засечь, а нам этого не нужно». Поманила меня взмахом руки она. После ее слов Верунька... Сорвалась к машине и стала вытаскивать то, что собрала мне в командировку. После третьей сумки, вытащенной из багажника, я не выдержала. «Подруга, ты что, меня на год туда отправляешь? Зачем столько вещей собрала?» «Почему на год? На месяц?» «Да ты еще мне спасибо скажешь за это?» Доставая четвертую сумку, ответила она. Видя это, Верла улыбнулась, подошла к нам. Достала что-то вроде сумки. «Складывайте свои вещи в пространственную сумку», — предложила она. Веруня немедленно ни секунды сделала то, что та сказала. К моему удивлению, сумки туда поместились без проблем. Подруга поняла, что это не предел, достала уже пятую сумку, которая была помещена туда же. «Надеюсь, это все?» — спросила уже, начиная злиться на чересчур заботливую подругу. «Русь, не бухти! На этом все!» Правильно поняв мой посыл, ответила она. Подойдя ко мне, обняла и тихо прошептала. «Не слушай никого, только свое сердце. Оно не обманет!» Подкинула-таки мне очередной ребус подруга, а я-то наивно надеялась, что она на предыдущих загадках остановится. «Когда вернусь, подруга, пощады не жди!» Обнимая в ответ, пообещала ей допрос с пристрастием. «Да не вопрос, ты только скорее возвращайся!» Шмыгнула она носом. Наше душещипательное расставание прервала Далия, которая была баба Дуся. «Минуточку!» – подошла она к нам, развернула меня спиной и бесцеремонно оголила плечо, наверное, проверяла наличие родимого пятна. Не найдя ничего... Она удивленно произнесла: Ничего не понимаю. Что в тебе такого, что он жизнью рискнул, да еще тебя окольцевал? Смотря на мое кольцо, подаренное Даниилом, задала она вопрос: Любовь у него неземная, влезла Вера. Любовь, говоришь, хрипло рассмеялась затейница. Но-но, врагу не пожелаешь такой любви. Но ну все, идите уже и так со своими обнимашками задержались. «Верла, как договаривались, надеюсь, сюрпризов с твоей стороны не будет? В отличие от тебя, я свое слово всегда держу», ответил ее знакомая, при этом смотря на нашу шантажистку взглядом, полным презрения. «Пойдем, милая. Мы действительно задержались». Я напоследок посмотрела на подругу, которая уже начинала всхлипывать. «Не смей сырость разводить, я скоро вернусь», шикнула на нее, чтобы она в чувство пришла, ибо ей еще за руль садиться, а в таком состоянии и до аварии недалеко. «Ладно, до дома не буду», пошла на компромисс она. Немного успокоившись, я зажмурилась из-за чувства страха перед неизвестностью и шагнула в так называемый портал, Было ощущение, что воздух словно сгустился, даже дышать стало тяжело. Правда, это состояние быстро закончилось».